Для меня это слегка оскорбительно, и проси меня смешно. Пойми наконец. Я это в некоторой степени ты. Я целиком настроен на твою волну, и мой мозг автоматически дополняет всё несказанное тобой. Прости меня, Альфред. Я, честно говоря, просто не знал, как я смогу тебе объяснить это явление. "Я тебя успокою, Мика", усмехнулся Альфред. "Когда-то много лет тому назад профессор Эйгенсон, кажется, его звали Вадик. Да, Вадим Евгеньевич. Он жив? Слава богу. Он теперь живёт в Австралии, в Канберре", распланял, сердце барахлит. "М-м, да. Вот видишь, как жизнь складывается". Так ведь этот Вадик ещё чертёж когда сказал, белые энергетические возможности человека неограниченны, так? Да. Так вот, Мика. Я напрасно нервничал и волновался, что не смог бы мне объяснить природу этого явления. Мне лично достаточно было бы оценить его результат, а природу его никто по сей день ни хрена объяснить не может.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 За все прошедшие годы. Конячкинни. Ах, хорошо бы проверить на ком-нибудь, задумчиво произнёс Альфред. Боже милостивый, с тревогой сказал Ника, когда-то я поклялся себе, что буду пользоваться этим только в самом крайнем случае. Всех пор, прости, я перебью тебя. Что-то мне подсказывает,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 Что произошло в ночь с 23 на 24 февраля 47-го? В 47-м году 20-летний лейтенант М.С. Поляков, командир экипажа скоростного пикирующего бомбардировщика П-2 в составе 14-го авиаполка пограничной авиации, Он же войсковая часть номер 597 1924 ежедневно и еженочно с отвагой и доблестью охранял льды Советского Союза. Пол базировался в 100 км от материка, прямо в Баренцевом море, на острове Колгуев. К южной стороне проявилось единственное на острове обитаемое поселение Бугрина, а дальше до северной оконечности, где стоял Микин-полк, шли 700 км пустынной и промёршей тундры с редкими двумя-тремя оленьими стойбищами.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 отфильтрованные противогазной коробкой самолётную гидравлическую жидкость под названием Лекёр шасси пьянство становилось палаем